«Этот персик. А эти все из-под тяжка смеются надо мной? Или не смеются? Или это я думаю, будто они надо мной смеются? Я, наблюдающий за собой, наблюдающим за другими, наблюдающими за мной. Как от этого избавиться? В чем тут фокус? Может, я и смогу научиться не краснеть, но самокопание-то так при мне и останется». «Нет. Критическим, утверждает словарь, называется то, что находится в состоянии кризиса или имеет к нему отношение. Таким образом, жизнь моя достигла критической стадии. Мы имеем точку опоры. Диссертация – это те петли, на которых держится дверь в мое будущее». Выходит, я намеренно или неосознанно не стал эти петли смазывать, оставил громко скрежещущими, просто на случай, если мне вдруг приспеет охота, метнуться назад и выбрать другую дверь. Теперь же мне велено вернуться и смазать их. И дверь станет распахиваться беззвучно, и все будет хорошо и гладко. Это и есть то, чего я хочу. В конце концов, Джейми и дважды Эдди прикончили вино, уложили вещички, встали, помахали мне на прощание ручками и, преувеличенно осторожной, притворно опасливой поступью, удалились вверх по течению совершенно, как эдвардианские дети, пробирающиеся берегом моря по заводям в скалах. Слеза сорвалась с кончика моего подбородка и присоединилась к речной воде вершивший путь к океану. Как нарваться на неприятности окно в мир? Физика нынче в моде. В наши дни, увидев двух беседующих студентов литературного отделения, вы можете почти с полной уверенностью поручиться. Речь у них идет о кошечке Шрёдингера или хаосе, или катастрофе. 25 лет назад... Все молотили языками насчет Форстера и Ливиса. Потом их сменили структурализм и Стивен Хит с его приживалами и фанатками, странствующими в поисках различий и деконструкции. Ныне же здесь кишмякишат американские туристы с портретами Нильса Борна в футболках, исполненные надежд прикоснуться к шинам кресла, в котором разъезжает Стивен Хокинг и познать тайны Вселенной, коими эти шины напичканы. Ливис, 1895-1978, английский литературный критик. Стивен Хокинг, родился в 1942, английский физик-космолог. Числа есть альфа- и омега-науки. Я хочу сказать, что без них в ней ничего добиться нельзя. Вот, скажем, предыдущие два предложения в числовом отношении неверны. Числа, следовало сказать мне, суть альфа и науки и без них в ней нельзя добиться чего бы то ни было. Ведающая работой с числами часть моего мозга лишь не намного больше той, что занимается проблемой новозеландской политики или исходом турнира мастеров ПАГ, профессиональная ассоциация гольфа. Французский язык у меня школьный, и познание в арифметике тоже. Ровно такие, какие позволяют выходить сухим из магазинов и ресторанов. Если я расплачиваюсь за 30-пенсовую газету монетой в 1 фунт, мне хватает ума ожидать 70-пенсов сдачи. А поставив 5 фунтов на победителя дерби при ставках 3 к 1, я расстраиваюсь, не став на 15 фунтов богаче. Но уже приставки ставке семь к двум лоб мой покрывается спотом. Поганая штука числа. Как и большинство людей моего поколения, я покорно читал или пытался прочесть популярные изложения основ теории относительности, квантовой механики, единых теорий поля, теории всего и тому подобного. И, вероятно, я не сильно уклонюсь от истины, если скажу, что мне раз двадцать объясняли, печатно и устно, что такое «электрон». Однако я и понятия толком не помню, какой он отрицательный или положительный. Пожалуй, что отрицательный, потому что протон звучит как-то положительнее, хотя и не так положительно, как позитрон, чтобы не представлял собой любой из этих миляг. Однако какое именно качество знаменует его отрицательность, я ни малейшего понятия не имею. Все.